Часть вторая. Глава пятая. Отмель. Отмель — участок дна на мелководье. София. Моя жизнь начала мелеть. Сначала пропал мой отец. Он был большой и бородатый. Его самого я уже почти и не помнила, только его гигантские руки — которыми он держал вилку и столовый ножик. Но, казалось, эти крупные под стать саамскому мифическому существу куеве лапищи, могут держать только охотничий нож, ружье или топор. Ладони отца всегда были красные и в мозолях из-за бесконечного количества рукояток, самых разных инструментов, которые всегда были при нём. Он все время что-то подкручивал, приколачивал, долбил, строгал, ковырял, тесал или гнул. Отец был не только большим, как койва или как медведь, он был еще и очень громким. Он кряхтел, сопел, фыркал, бурчал, свистел, рычал и харкал. Он был оленеводом, а моя мать любила охоту. Она была бесшумна, как хищница, и умела нападать из-под тишка, в том числе и на нас с отцом. Она подкрадывалась и вгрызалась, больно, оставляя глубокие следы. Я привыкла прятать от нее свои самые уязвимые места. Отец ушел в тундру и не вернулся. Он пропал в районе Сейдозера. Мне тогда было 13 лет. Последний наш разговор был об оленях. Он рассказывал, как однажды стадо оленей выстроилось по кругу так, что образовалась спираль, которая непрерывно вращалась по часовой стрелке. Самых слабых они гонят в середину, чтобы их не тронули охотники. Как думаешь, почему люди так легко это все разрушают? Почему убивают оленей? Я пожала плечами. Олень вкусный. Отец грустно усмехнулся и встал. Его штаны были растянуты на коленях, протерты почти до дыр. Я тоже встала. Мы сидели на крыльце и смотрели на кроваво-красные сполохи. Знаешь, что это такое? Северное сияние. Это духи умерших, которые собираются на небе. В этот момент нельзя ни свистеть, ни шутить, иначе сияние опустится ниже. А красный цвет означает, что духи затеяли драку, и из их невидимых ран сочится алая кровь, которая теперь полыхает в небе. Бог северного сияния живет в избушке, где вместо пола — озеро крови. «Пап, перестань, мне не по себе!» Я пнула камешек с крыльца. Он ударился о жестяное ведро, раздался звон. Мы с отцом одновременно посмотрели на небо, будто проверяя, не опустилось ли ниже северное сияние. Ладно, пошел я спать, завтра вставать рано. Пап, ты надолго уйдешь? Его история про северное сияние поселила во мне тревогу. Мне не хотелось, чтобы отец уходил в тундру, где среди карликовых березок и ягеля от северного сияния его ничто не сможет защитить. Не знаю. Он пожал плечами и провел рукой по красному от сполохов лицу. Тундра меня зовет. Отец ушел в дом, а я снова села на крыльцо, чтобы проследить за северным сиянием, и когда оно кровавой струйкой стекло за горизонт, я тоже пошла спать. С утра отец отправился в тундру, и больше его никто не видел. Древние саамы всегда селились у воды на реках и озерах. Своих мертвецов они хоронили за водой. Они верили, что живых и мертвых разделяет водное пространство, которое мешает покойникам вернуться обратно. Поэтому местами захоронения Саамы выбирали целые острова, их называли могильными. Когда отец пропал, маме приснилось, что она отправилась к берегу озера, а этот могильный остров оторвался от земли и плывет себе по воде прямо к нашему селу вместе со всеми своими могилами. Мама проснулась среди ночи от того, что почувствовала запах мертвечины, который она прекрасно знала, потому что сама не раз находила трупы в нашей тундре и сосновых лесах во время поисковых работ. Этот запах исходил от моего отца, который спал рядом с ней. Она принялась тормошить его, хотела разбудить, но тело его было холодным, а сам он никак не мог проснуться и не издавал ни звука. Она снова заснула, а с утра встала накормить отца, и все было нормально. Ничем особенным ни комната, ни отец не пахли. Но он ушел и не вернулся, а мама не могла отделаться от мысли, что в ту ночь она спала с мертвецом. Она убедила себя в том, что тогда отец уже умер, но его душа не смогла унестись на небо, поэтому он оставался с нами. Шли дни. Утро перетекало в день, вечер в ночь, а отец все не объявлялся. Однажды я призналась маме, что отец в тот вечер сказал: Его позвала тундра. А еще что мы видели, как дерутся души умерших людей в небе. Мама поморщилась, запах мертвечины, будто снова забрался ей в нос. Его душу призвали, и он наконец нас покинул. Поисковые отряды. Нашли папины вещи у Сейдозера. Сначала на лодке он перебрался через Лавозеро, затем прошел через Сопки и поселок Ревда. След его пропадал у танцующего леса. На этом участке часть деревьев будто застыла во время безумного танца в странных ломаных позах. Их тонкие стволы изгибались, чуть ли не сворачивались в кольца, рвались грудью вперед, тянули свои сучья будто руки. Это все из-за ветров. Где-то среди этих деревьев мой отец и затерялся. Пока волонтеры обшаривали наши леса, мама, которая прежде всегда участвовала в таких поисках, сидела дома. Она была уверена, что отец уже умер, и его все равно никто не найдет. Так и вышло. С отцом я редко общалась, поэтому после его пропажи я хоть и чувствовала, что дом опустел, Все же мне не было так больно, как могло бы быть. Я, мать, отец. Мы все жили, каждый сам по себе. Каждый из нас был по-своему свободен и волен делать все, что он хочет. Отец уходил по делам, уезжал на рыбалку. Мать охотилась и работала в музее кольских саамов у нас в селе. Я училась и бегала по подружкам. Мы с родителями встречались на общей территории — Но никто никому не задавал вопросов. Где кто был и чем занимался, нас это не волновало. Стала ли пропажа отца большим ударом для моей матери? Я и сейчас этого не понимаю. Она не плакала, не носила черное. Когда поисковые отряды свернули свою работу и уехали, мама прибила к нашей двери рога убитого оленя. «Это для защиты», — бросила она мне. Я нахмурилась, что-то острое кольнуло меня в груди. Я решила, что мама сошла с ума, но... Кроме оленьих рогов на двери, в нашей жизни больше ничего не изменилось, только прибавилось дел по дому и во дворе. Как-то зимой посреди полярной ночи олень и рога сорвались с двери и грохнули о деревянное крыльцо, разбудив нас. Резко проснувшись от шума, я встала и босиком по холодному полу прокралась в комнату матери. Я увидела, что она тоже на ногах, и, отодвинув занавеску, осматривает улицу. «Я фонарик, возьму и нож. Ты бери кочергу, но будь аккуратна, не маши без надобности». Я быстро вернулась в комнату, натянула штаны, свитер и шерстяные носки, по пути прихватила кочергу с печки. В коридоре мы обулись. Одними губами мама спросила, готова ли я, и я кивнула. Она распахнула дверь и стала водить фонариком по нашему двору. Никого и ничего не было. Белый-белый снег. Может, олень? спросила я. Чщ! махнула мне мама. Мы прислушались. Сердце рвало, грудную клетку. Я думала, мама шикнет на меня еще раз из-за того, как громко оно стучит. На улице тишина. На крыльце лежали оленьи рога. Мама еще раз махнула мне, чтобы я не издавала ни звука. Она схватила меня и резко дернула вперед, хлопнув дверью в дом. Мы оказались снаружи. Позади нас закрытая дверь. Мама хотела убедиться, что на улице никого нет. Она подняла рога и стала осматривать дверь. На ней зияли глубокие отверстия из-под вырванных саморезов, которые остались в рогах. Их будто выкрутили, сказала мама. Я поежилась от холода. Пойдем в дом, спросила я. Сейчас. Мама еще раз обвела фонариком наш двор, и тут мы заметили огромные следы на снегу. Не от лап, не от копыт. Следы от обычной человеческой обуви. «Большие, как у твоего отца». «Пытался попасть домой, но рога не дали». «Думаешь, это он?» «Меня била дрожь». «Иди спи, а я прибью рога обратно», — ответила мама. На улице посветлело. В небе заволновалось северное сияние. Его свет отражался от белого снега. Папа говорил, что сполохи в небе — это души умерших. «Так и есть». Только почему же он сам все никак к ним не присоединится? Что ему нужно от нас? Его беспокоили олени, вспомнила я. Олени? Ну, конечно. Олени для него всегда были важнее семьи. Может, он не хотел к нам забраться? Может, ему просто не нравятся рога мертвого оленя у нас на двери? Мама молчала. Мне казалось, что в моих словах есть смысл — Но она все равно принялась разглядывать саморезы в рогах, чтобы вкрутить их обратно. «Мам, может, не стоит? Иди спать», — только и сказала она. Рога провисели у нас еще пару недель, после чего снова упали, точно так же посреди ночи напугав меня еще раз. Мама упрямо вернула их на место. Сдалась она на третий раз. Сняв рога, убрала их подальше в сарай больше отец к нам не приходил. А для меня вся эта история с рогами и духом пропавшего отца превратилась в одну из самских легенд, которые мне рассказывала мама. Даже не знаю, почему вдруг я вспомнила про эти рога. Что-то такое показалось мне в комнатных тенях, в этой все еще чужой для меня темноте. Свет фонаря возле дома Анны и Петра, который я теперь должна была считать и своим домом, а по сути это был мой ПВР, бил прямо в окно гостиной. И на противоположной стене его сияние чертило точно такую же раму, а внутри нее раскинулись ветви дерева. Они-то мне и напомнили оленьи рога. И подумав о них разочек, я уже не могла остановиться и восстанавливала в голове все те события, всю цепочку, каждое звено отдельно и все звенья вместе друг за другом. Потом, когда уже встретила Володю, я рассказала ему всю эту историю. Володя тоже был с Лавозера и прекрасно знал места, в которых затерялся мой отец. Он предположил, что отец был против строительства новых карьеров и комбината, из-за которых популяция северных оленей сокращается. Но зачем он ушел в тундру, Чем он мог помочь? – спрашивала я своего любовника. Мелко, ты задаешь слишком много вопросов. Это всего-то мое предположение. В призраков я не верю. Мама сказала, что от отца пахло мертвечиной. Он просто ушел жить в лес. Надоело ему все вот и свалил. И приходил он к вам живым. Ты же сама видела следы на снегу. Видела. А про комбинат правда? Его построили? «Куда ж он делся? Это большая корпорация. Вот уроды! А как же олени? А на олени им плевать!» Затем пропала моя мать. Перед самой эвакуацией в Архангельск она вдруг перестала отвечать на звонки. Я не сразу поняла, что она больше вообще не собиралась брать трубку. Я решила, что мама бродит по лесу, прощается со своими соснами, мхом, морожкой и куропатками, и у нее не ловит телефон. Я была терпелива. Она ведь очень любила Лавозеро и никогда в жизни оттуда не выезжала, даже ко мне в гости в Мурманск. Она не навестила меня и после моего выкидыша. Это я ехала к ней, чтобы залезать свои раны, хотя так боялась нарваться там на Володю. Я все звонила и звонила маме она все не брала трубку я дала ей еще три дня но больше ждать было нельзя мы же договорились что она приедет какого черта она трубку не берет специально или что-то случилось что нам делать спрашивала я у льва ехать за ней что же еще говорил он и я была благодарна ему за это в глубине души я думала оставить маму в покое Я была уверена, что ничего не случилось, что она заупрямилась и просто игнорирует меня, мои звонки, мое беспокойство, эвакуацию и затопление. Но Лев не дал мне совершить ошибку, о которой я непременно стала бы жалеть. Он не позволил мне оставить маму, даже не попытавшись ее найти. Мы поехали в Лавозеро. Это был нервный путь, наводнение могло начаться в любой момент. Конечно, ловозеро далеко от моря и океана. Вода вглубь острова так быстро не добралась бы. Но оставаться наедине с дикой природой вдали от города, от порта эвакуации было жутко. С детства родная мне тундра стала вдруг враждебной и совершенно неузнаваемой. От Оленегорска к матери на машине нас повез Володя. Это был первый раз, когда мы остались втроём. Я, мой муж и мой любовник. Я представила его льву как друга моего отца, который иногда помогал нам с мамой по хозяйству. «Не смеши давай, мелкая! Тётя Леся сама и медведя завалит, и дров нарубит, и все, что хочешь, сделает!» «Это точно!» Я улыбнулась, глядя Володе в глаза, по привычке высматривая в них нежность, которую он иногда меня одаривал, и совсем позабыла о том, что с нами едет лев». Я сидела на переднем сиденье рядом с водителем. Лев один ехал позади, поэтому я не видела его лица, но почувствовала, как его рука коснулась моего левого плеча. Он попытался показать, кто здесь кому принадлежит. Я посмотрела на Володю, он усмехнулся и перевел взгляд на дорогу. Я наклонилась к кроссовкам, делая вид, что хочу оттереть с них грязь. Но на самом деле я хотела, чтобы лев убрал свою руку с моего плеча. Он откинулся на сиденье и больше в дороге меня не касался. Когда мы приехали к дому моего детства, дверь была заперта на замок, а над ним снова висели те самые оленьи рога. «Что за бред?» — пробормотала я и поднялась на крыльцо. В дверь был просунут свернутый пополам тетрадный листок. Я вынула его и прочитала вслух. Ушла к отцу. Я усмехнулась, а потом засмеялась в голос. Мой смех нарастал и нарастал, и я уже не могла остановиться, у меня была истерика. Я схватилась за оленьи рога и попыталась отодрать их, но эти чертовы рога сидели так плотно, что я уже начала расшатывать саму дверь, в которую рога будто вросли. «Тише, тише, Соня, ты чего? Давай не будем этого делать, хорошо?» Лев говорил со мной прямо как Володя, перенимал его манеру ласковые голос и интонации, какими обычно взрослые говорят с детьми. Я отпустила рога. «Твоя мать ушла к отцу, что это значит?» — осторожно спросил Лев. «Он ведь умер». Я села на верхнюю ступеньку крыльца и стала думать. Значит, и мама подалась в тундру, затерялась среди танцующих деревьев. «Надо ехать на Сейдозеро» оно никогда в жизни еще не разливалось поэтому на нем безопасно зачем что там спросил лев отец пропал в тех местах и мы думали мать думала что он мертв но он возможно просто ушел жить в лес я не знаю лев не спрашивай меня мои родители чокнутые и я видимо такая же тебе не страшно быть тут со мной не страшно «Посмотри, у нас на двери рога оленя, которого убила моя мать. Мы его съели на обед, а рога остались. Как тебе такое?» «Соня, перестань, ты не чокнутая. Поехали, куда считаешь нужным. Но давай сначала все таки осмотрим дом. Может быть, что-то внутри подскажет, куда она пропала. Узнаем хотя бы, какие вещи она взяла с собой». Лев был прав. Не надо поддаваться панике. Я достала ключ и отперла замок, стараясь не смотреть на рога. Я ступила за порог, скинула кроссовки и прошла в дом. «Мама! Мам!» Позвала я на дом, молчал. «Ну какого хрена, мама?» Под моими ногами тихо стонали половицы, и больше никаких звуков в ответ на наше вторжение не последовало. Я зашла в комнату родителей. Все в ней было как обычно. Кровать заправлена, Поверх нее накинут наш старый голубой плед с молочно-призрачными силуэтами цветов. Подушка поставлена треугольником, один ее угол мама заправила внутрь, а сверху покрыла кружевной вуалью. У кровати наготовят тапочки, будто мама еще не вставала с постели. Я подошла к телевизору и провела пальцем по экрану. На пальце осталась пыль. Мать ушла уже давно, и нам ее не найти». Телевизор она протирала почти каждый день. Я отправилась на кухню и открыла холодильник. Он был пустой и чистый. Микроволновка тоже была выдернута из розетки. Вообще все было выдернуто из розеток. Газ перекрыт, счетчики отключены. Заглянула в кладовку — ничего. Мама боялась грызунов и всегда хранила крупы в контейнерах с плотно закрытыми крышками, а теперь здесь было пусто. Ни губок, ни мыла, ни свечей. Все это грызли крысы. И мама избавилась от каждого предмета, который мог бы пойти в пищу какому-либо животному. Я вернулась в спальню родителей и открыла шкаф с бельем. Оттуда повеяло ароматом лавандовой отдушки от моли. Все это ничего мне не говорило о том, куда ушла мама. Но если она и правда отправилась к отцу, значит, ехать надо было к танцующему лесу. Я встала на пороге своей детской комнаты. Казалось, здесь до сих пор стоял запах резиновых игрушек, детского порошка и кашек, которую я ела в кровати, когда болела. В последний раз я здесь была после выкидыша. Тогда здесь пахло еще и кровью, которая выходила из меня на протяжении трех недель. Я лежала, и мама гладила меня по голове, чего она почти никогда не делала. Моя мать... Никогда не была для меня мамой, только матерью, далекой и холодной, как снег на сопках. В моей комнате тоже царил порядок. Ничего примечательного я не увидела. Находиться там долго я не могла, поэтому поспешила ко льву. «Надо Володе позвонить. Пусть отвезет нас к танцующему лесу за Сейдозером». «Никто другой нас отвезти не сможет?» — спросил муж. Я проигнорировала вопрос и набрала номер. «Мамы нет. Помнишь, ты говорил, что мой отец может быть жив, просто он ушел в лес. Мне кажется, мама отправилась туда же. Я не повезу вас туда. На машине в объезд долго, на лодке и пешком через сопки трудно будет, к тому же темнеть скоро начнет. Мне надо найти маму. Ну, сегодня тебя туда никто никаким образом не доставит. Надо заявлять о пропаже человека и вызывать поисковую бригаду. Только не уверен, что они приедут. Островное затопило, все там теперь. И что нам делать? Возвращайтесь в Мурманск. Без матери не могу. А что остается? У нас все уже уехали, кто хотел. Смотрите, не застряньте тут сами. Володя был прав. До сей дозера нам никто добраться не поможет. Да и что нам там делать? Как найти маму? Я вздрогнула. В доме было давно не топлено. В окно застучал дождь. «А ты сам почему не уезжаешь?» Спросила я его. «Я пока не могу». «Но почему? Сам же говоришь, здесь можно застрять». Мне стало страшно за Володю. Я сглотнула воздух в пересохшем горле. «У тебя же дочь. Ты должен уезжать. Почему ты все еще здесь?» «Скоро уеду. Есть тут еще дела». Я выдохнула. «Ну хорошо, тогда я... Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Уезжать? Как я могу поступить так с мамой?» «Она сделала свой выбор. Теперь ты делай свой». Я молчала. Надо было решать сейчас. Оставаться здесь и ночевать было немыслимо, потому что дом был тщательно подготовлен к стихийному бедствию. Только сейчас я поняла, что помимо тапочек на полу нигде ничего не лежало, Стояли ножки шкафов, столов и кроватей, и все, Да и вообще, в доме не было никаких брошенных или забытых мелочей. Ни очков, ни газет, ни носков, ни проводов. Ничего. Мама думала, что после всего вода схлынет, и она вернется домой. Она собиралась переждать затопление где-нибудь на возвышенностях, куда не доберется вода. Это было вполне реально. Она точно сможет выжить в диких условиях. Она умеет добывать себе еду и любит спать на улице. Она умеет разводить костер, она отлично плавает. Я все убеждала себя в том, что мамин план не так уж и плох, и мне становилось проще ее отпустить, уехать обратно в Мурманск без матери. Отвезешь нас в Оленегорск на станцию? Спросила я у Володи, который терпеливо ждал все это время. Конечно. Спасибо. Тогда дай нам, пожалуйста, полчаса попрощаться тут совсем, и поедем. Я посмотрела на льва. Он слушал наш разговор. Его лицо стало серым. В тусклом свете морщины были будто четче прорисованы и западали гораздо глубже, чем я помнила. Он был младше меня, и мне стало не по себе от того, что он так сильно устал за последние месяцы нашей с ним совместной жизни. Его кудри не стояли объемной непослушной шапкой, как раньше, а плотно прилегали к голове, да и самих волос будто стало меньше. «Через полчаса заедет Володя и отвезет нас на станцию». Он кивнул, встал из-за стола и задвинул за собой стул. Ножки скрипнули. Мы стояли и смотрели друг на друга, прислушиваясь к шуму дождя. Крупные капли стучали по стеклу, ударялись о крышу, Струи воды стекали в бочку, где-то вдалеке лаяла собака. Я прощалась с домом своего детства навсегда. А теперь я лежала в темноте чужой спальни, в пустой постели, смотрела на голые стены с содранными обоями и не могла понять, что я здесь делаю, что происходит вокруг и со мной. У меня больше не было дома и не было больше родителей, не было Володи, один только муж, который больше меня не любит. Да я и сама не знала, люблю ли я его и любила ли когда-нибудь. но ну, хоть когда-нибудь. Наверное, я любила его в момент, когда он сказал, что нам надо отправиться за мамой в Лавозеро. Но любила ли я его, когда мы ехали в машине, и Володя сидел в полуметре от меня и называл меня «мелкой»? Мне кажется, нет. А в Архангельске? Я почти всегда его ненавидела, как и все, что здесь с нами происходило. Я чувствовала себя третий лишней в собственном браке. Между Анной и Львом это началось почти сразу: в день, когда они похоронили ту несчастную птицу, вернулись взбудораженные, сидели за ужином, как на иголках, избегали друг друга настолько нарочито, что это бросалось в глаза. Затем мы все напились, и они пошли гулять вдвоем. Лев тогда вернулся в нашу с ним постель, но лег так далеко от меня, что я совсем не чувствовала, как диван просел под тяжестью его тела. Не чувствовала его тепла и не слышала его дыхания. Лев слишком пылкий, легко увлекается. В меня он влюбился чуть ли не за пару часов нашего общения в баре. Насколько я знаю, примерно то же самое было у него и с Верой, и с Настей. Любовь с первого взгляда. Все это он называет любовью. Бросается этим словом, будто оно не весит ничего, будто оно легче пёрышка. Но для меня оно неподъемное. Вообще-то я никогда не говорила, что люблю его. И вот теперь Анна. А может быть, он и в самом деле всех нас любил. Может быть, У него это получается очень хорошо. Любить. У меня вот совсем не выходит. Я сама давала им санные возможность, подталкивала их друг к другу, оставляла дома вдвоем, ходила на пробежки, бегала по ненавистному мне городу. Благо заблудиться здесь почти невозможно, весь он растянулся вдоль реки. Бежала я далеко и почти без остановки на перегонке с течением. Потом бежала обратно уже медленнее, чтобы подольше не возвращаться. Ведь дома меня ждала теплая, светлая кухня, аромат кофе, джаз и смех моего мужа с другой женщиной. Всё это можно было прекратить, только хлопнув дверью в мою спальню и включив круглосуточный новостной канал да погромче. Громче и громче. Любую боль я заглушала голосом диктора. Я делала новости, громче собственных мыслей, и ложилась в постель. Новости меня успокаивали. Плохо было всем. Все умирали, не только я. И от этого мне становилось лучше. Самыми трудными для меня были вечера. Я сидела в комнате и слушала, как лев шепчется с Анной у двери. Не может с ней расстаться всего лишь на одну ночь. Затем открывалась дверь, Муж заходил в комнату, пряча улыбку, и мне хотелось выбить ему зубы. Но сил встать с постели не было совсем, поэтому я только смотрела. Тяжело находиться в одной постели с человеком, который думает о другой. Я всегда спала голой, но теперь мне казалось, что настала моя очередь выстраивать между нами барьеры. И я стала ложиться прямо в домашних спортивках и футболке, потому что пижамы у меня не было». А потом Лев переехал спать на кухню. Сам я его об этом не просила. Моя постель опустела. Я чувствовала себя такой же пустой и остывшей. Снова все во мне заканчивалось. Хотелось лечь и пролежать так, пока вода не заполнит комнату. И тогда я сделаю всего один вдох, которого хватит, чтобы вода залилась в легкие и убила меня. Во сне ко мне постоянно являлась мама. Она жалела меня, она хотела мне что-то сказать. Однажды я увидела, как она стоит над моей кроватью. За ней свет фонаря, она — темный силуэт с протянутой ко мне рукой. Я не могла пошевелиться от страха, и, наверное, это меня спасло. Я не подала маме руку и не позволила ей меня увести за собой. На следующий день после этого сна я решила сходить в ПВР, хотела проверить, нет ли там матери. Я подала заявление о пропаже, как только приехала. Ее должны были искать на Кольском, но я знала, что в ПВР могут быть люди, потерявшие память по разным причинам, из-за чего их личность не могли установить. Я думала, что мама может быть одной из них. Я мечтала найти ее и поселиться где-нибудь с ней вдвоем, неважно где. Но в ПВР ее не оказалось. Зато там было много чужих матерей и отцов, нуждающихся в помощи медицинской и психологической. Я осталась. Это был еще один повод не находиться дома. ПВР большой спортивный зал и от одного баскетбольного кольца до другого койки, койки, койки, а еще спальные мешки и маты, на которых тоже лежало постельное белье. Я помогала регистрировать вновь прибывших в ПВР вынужденных переселенцев, записывала их хронические заболевания и вместе с медсестрой, а иногда одна, выясняла, какая помощь им требуется. Еще я помогала им заполнить документы, выслушивала их истории. Где их дома, которые им пришлось оставить? Куда переселили их детей и внуков? Кем они работали и как любили проводить свободное время? Я слушала и впитывала их горе. Уходила оттуда, еле волоча ноги от тяжести собственных мыслей. А с утра я возвращалась вновь и проводила для них зарядку. Я высоко прыгала и громко хлопала в ладоши над головой, потому что ночью сбросила с себя весь груз со вчера, выплакав все их истории и снова став пустой. Я была готова впитывать их горе. Маму я не нашла, зато нашла, Володю. Я переходила от койки к койке, и его кашель я услышала задолго до того, как встала рядом с его кроватью, но я не сразу распознала в этих страшных клокочущих звуках своего бывшего любовника. Прежде я слышала, как он кашлял, но не так, не с такой силой и не с таким трудом. Воздух будто пробирался сквозь мангровые заросли в его горле и выходил оттуда влажным и звонким. Он отвернулся к стене, но я узнала его силуэт, его трясущуюся спину, его лысину. Я подошла к койке и села на краешек. В руках у меня были документы для заполнения и сухой паёк. Я положила руку ему на спину. Володя перестал дрожать и обернулся. Белки его глаз были мутные и желтоватые, будто разболтанное сырое яйцо. «Это я!» сказала я и попыталась улыбнуться. Мелкая, прохрипел он. Да, это твоя мелкая. Я взяла его руку и поцеловала тыльную сторону ладони. Он весь был горячий и мокрый. Тебе плохо? Расскажи мне, какие у тебя симптомы. Я все передам медсестре. Мы найдем для тебя лекарство. Я приблизилась к нему и приготовилась записывать. Володя что-то шептал, и я с трудом разобрала, что у него были озноб и слабость, но это я и так видела. Нога. Ногу свело. Не могу. Я привела медсестру, и пока она его обследовала, я массировала ему ногу. На одной из стоп была язва, большая дыра в коже. По краям желтая и сухая, а внутри виднелось красное и влажное мясо. Мне казалось, если задеть этот ободок то кожа раскрошится, посыплется и прилипнет к мясу. Я положила его ногу, не могла больше смотреть туда. Его боль причиняла боль мне. Похоже на малярию, но надо бы сделать анализ крови и мочи. Поможете ему, отведете его в туалет? У него на ноге. Мне кажется, это гангрена. Так стал пропадать мой бывший любовник». Володя умирал у меня на руках от малярии и заражения крови. Его сознание часто было затуманенным. Он путал меня то со своей женой, то со своей дочерью, и я страдала от того и другого. Меня Володя не вспоминал почти никогда. Он называл меня «Мелкой», но, оказывается, так он называл и свою собственную дочь. Он говорил о ней и не имел в виду меня, Соню. Девочку из села, для которой он стал первым мужчиной и единственным человеком, кого она совершенно точно любила от начала и до конца, каждую секунду своей жизни. Его пальцы почернели, а в выжженном кратере на стопе уже виднелась кость. Володин кашель становился все более продолжительным, и после этих приступов он оставался совсем без сил. Однажды его сознание прояснилось. Он вспомнил, кто я, но это было явным признаком того, что скоро Володя уйдет насовсем. Тогда он рассказал мне о последних своих днях в Лавозере. Как все затопило, как они переселились в пятиэтажку. Он перебирался на своей лодке по селу, вламывался в дома соседей, доставал продукты, искал их в брошенных жилищах, чтобы прокормить тех, кто остался. Внутри домов передвигаться на лодке было невозможно, поэтому он ходил в воде по колено, и в его сапогах все время было сыро. Вечером он выжимал свои носки, и кожа на ногах из-за постоянной влажности была сморщенная, а ногти начали слоиться и отходить от пальцев, под ними сочился гной. «Почему ты остался?» – спрашивала я. «Ты же собирался уехать к дочери». Оказалось, что со своей дочерью Машей он так и не помирился. Несколько лет назад она узнала про нас и перестала общаться с отцом, а на меня напала. Небольшой шрамик до сих пор иногда зудел на ладони. Моя жизнь в любом случае закончилась бы здесь. Но если бы ты уехал раньше, то не заболел малярией, и с ногой все было бы в порядке. Знаю. Но я заупрямился, не хотел уезжать, не верил. Думал, не так оно все страшно, понимаешь? Наверное, я понимала. Однажды я спросила его, любил ли он меня когда-нибудь. Я любил только свою жену и дочь, ответил он. Я сидела и снова глотала соленые слезы, которые столько раз проливались по нему, и мне хотелось забрать их все назад. Все эти годы, Я плакала из-за человека, который перед своей смертью даже ни разу не вспомнил меня в своем бреду. Умер Володя не при мне. Просто однажды не пережил ночь, а когда я пришла в ПВР, его койка была пуста. Его постельное белье убрали, как и его вещи, будто его и не было ни здесь, ни в моей жизни, потому что меня не позвали, а когда я пришла, не сообщили». Никто не видел, что я сидела с ним каждый день. Никто не знал, кем он был для меня. Хотелось лечь на его койку и рыдать, но я пошла проводить зарядку. Я прыгала и хлопала в ладоши над головой, пока его пустое спальное место, которое я видела боковым зрением, прожигало во мне дыру. Последним из моей жизни стал пропадать муж. Я снова подтолкнула льва к Анне. Мне было интересно, воспользуется ли он шансом на переселение, ведь он теперь, можно сказать, отец. В тот день, когда река несла плавучие гнезда в открытое море, я зашла в спальню Анны и увидела их вместе. Они быстро отстранились друг от друга, но все было слишком очевидно. И я сделала это своими руками. Своими руками толкнула льва к ней снова. Ведь я знала, что он запутался, пытался все наладить со мной. Позвал меня смотреть на птенцов Чомги, обнимал меня. А я напомнила ему про Анну. Я знала, что Анна тревожится. Она хотела, чтобы до приезда ее мужа Лев вернулся спать ко мне в комнату, но она не могла сказать об этом прямо. По-моему, это было бы несправедливо, и Анна тоже это понимала. И все же я пустила льва обратно к себе. Но только потому, что помимо мамы, ко мне по ночам стал приходить еще и Володя. Тогда я содрала обои в комнате прямо среди ночи, хотела распугать своих призраков. К тому же, кроме этих стен, в моем распоряжении больше ничего не осталось. На время рытья канавы я отложила ремонт, но теперь собиралась к нему вернуться — Анна продолжала что-то копать в полисаднике. Я подошла к ней, чтобы узнать, где могу купить обои. «Анна, не подскажете, как доехать до магазина товаров для дома?» Анна сняла садовые перчатки и села рядом с брошенной лопатой. Она тяжело дышала, под мышками на ее льняном платье образовались большие темные пятна. Кардиган был завязан на бедрах, на резиновых сапогах налипла грязь. «Вы в порядке?» «Принести вам воды?» Анна промолчала и откинулась на траву. Ее грудь высоко поднималась и опадала. Я подошла к ней и зачем-то легла рядом. Травинки щекотали голую шею. Я повернулась к Анне, она смотрела на меня. Я читала, как помочь птицам пережить шторм, наводнение, другие стихийные бедствия. У них в доступе должны быть еда и чистая вода, чтобы они были сильными. Поэтому я хочу посадить тут деревья». «И на те деревья во дворе тоже повешу кормушки. Их должно быть как можно больше». «Анна, как вы себя чувствуете? Вам нельзя так напрягаться. Давайте я вам помогу. Я все равно ничем не занята, только обои хочу выбрать». Анна тяжело приподнялась на локтях и улыбнулась. «Можно вам кое-что показать?» «Конечно. Тогда помогите мне», — сказала Анна и протянула руки я встала и помогла ей подняться на ноги анна скинула сапоги у балкона и зашла внутрь я последовала за ней в ее спальню анна села на пол и заглянула под кровать оттуда она достала коробку из под обуви в которой лежал сверток ткани что это мне кажется это птенец или слеток я нашла его на берегу после того как мимо нас проплыли все те гнезда «Наверное, его принесло на берег каким-то чудом. У него черепно-мозговая травма, потому что глаза полузакрыты. Ему надо лежать в темноте. Нельзя давать много воды, чтобы не было отека мозга. Я не знаю, что делать дальше. Я просто инстинктивно взяла его и принесла домой. Потом уже стала смотреть в интернете, как ему помочь. Я думаю, что сглупила. Возможно, сделала еще хуже, забрав его». Я смотрела то на Анну, то на Сверток. Она была не в себе, слишком быстро говорила и чуть не плакала. Я тоже не знала, что теперь делать с этой птицей. Тоже считала это глупым поступком, но что сделано, то сделано. Хотите, помогу вам его выходить. Может быть, нам отвести его к ветеринару, чтобы осмотреть, точно ли у птенца больше нет никаких травм? Да, это хорошая мысль. Спасибо вам, София. Анна без сил села на кровать с коробкой в руках. «Давайте пока положим его на место. Я тоже посмотрю в интернете, что делать в таких случаях, и тогда мне станет понятнее, чем мы можем помочь прямо сейчас». Анна кивнула. Я взяла у нее коробку и убрала обратно под кровать. «Если хотите, я могу закончить во дворе, а вы пока отдохните. Потом мы поедем к ветеринару». Анна ничего не ответила, только кивнула и забралась с ногами на кровать. Я вышла и закрыла за собой дверь. Ненавижу, когда кто-то строит из себя жертву. Ведь это я была обманутой женщиной. Женщиной, которой изменили. Женщиной, которая потеряла ребенка и теперь вынуждена была смотреть, как другая вынашивает ребенка от ее мужа. Но страдала именно она, а я успокаивала ее. Она могла позволить себе страдать, а я подбирала слова, чтобы ее не задеть. Но я все равно вышла в полисадник, натянула ее резиновые сапоги и стала сажать маленькие деревца в подготовленные Анны ямы. Я не знала, когда должен был вернуться Петр, но скорее бы это произошло. Он был единственным, кто еще не лишился рассудка, кто был способен действовать рационально кто больше нас всех знал про приливы и штормовые нагоны, про наводнение и уровень воды. Мне стало казаться, что только он может нас всех спасти. Может быть, я ждала его даже сильнее его собственной жены. Я так хотела, чтобы он все исправил. Без Петра мы перекопали весь палисадник, убили Мобедика, притащили в дом птицу, содрали обои в комнате. Мы со Львом разошлись, а Анна забеременела. «Как мы на него все это вывалим? Что на все это скажет такой спокойный, такой уверенный в завтрашнем дне Пётр?» В интернете я посмотрела, как пересаживать деревья. У Анны был куплен грунт, и я засыпала его в яму, аккуратно вынула деревце из широкого горшка и вместе с комом земли на корнях перенесла саженец в его новый дом». Корни я обработала стимулятором роста, который тоже приготовила Анна. Затем попыталась распределить землю между комом и стенками ямы, чтобы не осталось пустот. Обильно полила, подождала, когда вода уйдет, и стала засыпать почву дальше, постепенно утрамбовывая каждый новый слой. Во время работы я посмотрела в окно своей спальни. Мне показалось, что там стоит Володя.